Глава одиннадцатая. Я открываю правду б е р т р а м а Больше миссис Уилсон ничего нам не сказала. Ни доводы, ни уговоры не помогли добиться ответа на вопрос, узнала ли она напавшего на нее человека. Теперь все мысли этой женщины были заняты дочерью, которую она сегодня потеряла во второй раз. Миссис Уилсон поставила свое условие, и мы вынуждены были его принять. На обратном пути в Лондон наш разговор с Рори не клеился. Мы добирались на вокзал в спешке, чуть не опоздали на поезд и оба устали. Когда состав тронулся, я под перестук колес и пыхтение паровоза вдруг впервые начала осознавать масштаб того, что мы с р о р и натворили. Вчера мы без спроса взяли автомобиль моего нанимателя, а сегодня целый день где-то пропадали, никого не поставив в известность. И какие же сведения мы в итоге добыли? У нас по-прежнему был лишь один неоспоримый факт — н о ч н о е нападение на миссис Уилсон, а все прочее осталось на уровне догадок. Я по личному горькому опыту знала, как на это может отреагировать мистер Бертрам. Украдкой бросив взгляд на Рори, я удостоверилась, что его тоже одолевают невеселые мысли. Лицо у него было суровое. Жалеешь, что согласился мне помочь? – спросила я, и эти слова дались мне нелегко. Его лицо немного смягчилось. Нет, Лес, мы сделали, что должно, а теперь б у д ь что будет. Но ты не обязан был в этом участвовать. Ай, но я же не мог бросить тебя одну, верно? Тем не менее я не могла избавиться от чувства вины и тяжкой ответственности. И к тому времени, как мы прибыли в Лондон, это бремя уже так немилосердно давило на мои плечи, что я боялась не удержаться на ногах. До гостиницы мы добрались, когда время вечернего чая уже миновало, но до ужина было еще далеко. После путешествия на поезде я чувствовала себя грязной, от одежды пахло сажей. В таком растрепанном виде нельзя было п р е д с т а т ь перед мистером Бертрамом, поэтому я предложила Рори оставить для него на стойке у п о р т ь е Записку о том, что мы вернулись и ждем встречи после ужина. Хорошая идея, усмехнулся Рори. Мистер Бертрам точно разозлится, а если при этом он еще будет голодным, мы потеряем последний шанс заставить его выслушать нас от начала до конца. Лучше я сама с ним поговорю, сказала я. Рори покачал головой. Нет, уж лучше вдвоем. Все-таки не каждый день приходится кому-нибудь сообщать, что у него есть незаконнорожденная сестра. Мертвая незаконнорожденная сестра, уточнила я. Надеюсь, он нам поверит. Одним из главных преимуществ жизни в гостиницах, независимо от того, насколько дорогой номер тебе достался, является горячая вода, предоставляемая по первому требованию. И лишь погрузившись в нее по самый подбородок и чувствуя, как расслабляется изнуренное тело, я поняла, что страшно голодна. После ванны я телефонировала о б с л у г и и попросила принести мне в комнату омлет и салат. Заодно спросила, не оставлял ли кто для меня записки, но мне ответили, что нет. Я почти расправилась с о а м л е т о м оказавшимся таким легким и воздушным, что им могла бы гордиться и миссис Дейтон, как вдруг входная дверь распахнулась без стука, и на пороге возник мистер Бертрам с бутылкой вина и двумя бокалами в руках. Я хотела подняться со стула, но он жестом велел мне сидеть на месте. Не трудись вставать, Эфимия. Ты, судя по всему, решила, что больше на меня не работаешь. Поэтому предлагаю отпраздновать твои новые перспективы. Вот, вино принёс. Позволишь пожелать вам с мистером м а к к е л е о д о м счастья. Я сразу поняла, что это не первая бутылка, которую он открыл за вечер. Пожелание счастья будет несколько неуместным, осторожно сказала я. И я от всей души надеюсь сохранить за собой должность вашей экономки. Кроме того, мне нужно сообщить вам кое-что чрезвычайно важное. Сразу прошу прощения, что не смогла рассказать вам все раньше, но вы были слишком заняты подготовкой похорон бедной мисс Уилтон. Мистер Бертрам уселся напротив меня, и хотя комната была не слишком маленькая. Здесь свободно разместились стол, два кресла и прочая мебель потребная для спальни. У меня возникло ощущение, что сразу сделалось тесно. Он поставил бокалы на стол и залихватски наполнил их из открытой бутылки, р а с п л е с к а в часть содержимого. И где это служанок вроде тебя учат так изъясняться? – полюбопытствовал мистер Бертрам. Ричард уверен, что ты куртизанка высшего разряда, от чего-то решившая сменить область деятельности. При этом он питает надежду, что твоя истинная натура все-таки возобладает. И ты откажешься от пути праведного? Но сдается мне, ты девственница. Я прав? Господь милосердный, мистер Бертрам, как вы можете задавать мне такие вопросы? А что? Бертрам облокотился на стол, пьяно поблескивая глазами. Почему бы мне и не задать пару нескромных вопросов девице, которая угнала мой автомобиль и каталась по округе в компании слуг моего брата, что с точки зрения любого приличного человека совершенно безнравственно? Мы всего лишь одолжили ваш автомобиль, а не угнали, и в этом не было ничего безнравственного, даю слово. Я постарался отогнать подальше воспоминания о том, какое приятное чувство охватило меня, когда Рори накрыл мою руку своей. По сравнению с тем, что мне предстояло поведать мистеру б е р т Раму, это было в высшей степени несущественно. Я всегда был готов тебя выслушать, разве нет? До твоего появления в с т е п п л ф о р д х о л л е в нашей семье все было хорошо. Отец был жив, кузен Джордж был жив. Нашим гостям и в голову не приходило, что под этой крышей может произойти убийство. Мы с братом и сестрой отлично ладили. Мать со мной разговаривала. Известно ли тебе, Эфиме, что с о дня своего отъезда в Брайтон мать не желает со мной общаться? Она заявила, что я обзавелся дурной компанией, которая своротила меня с пути истинного. И знаешь, кого она имела в виду? Тебя. Я попрошу принести кофе. Говоря это, я старалась сохранять спокойствие, хотя была в ярости. Но мистер Бертрам откровенно искал ссоры, и в таком состоянии с ним связываться было нельзя. Мне многое нужно рассказать вам, и лучше вам выслушать это на трезвую голову. Жду не дождусь. Бертрам вальготно устроился в кресле. Твои р о с с к а з недостойны бульварных романов. Что вы такое говорите? в Спыхнул я от возмущения. Все не настолько ужасно. А т ы не позовешь на подмогу Рори Макклеода? Мне очень хотелось, чтобы Рори был рядом и помог мне все объяснить. Но я боялась, что его присутствие лишь подольет масло в огонь, поэтому, поколебавшись немного, ответила: "Нет, думаю, сначала нам с вами нужно разобраться между собой. Так что же все-таки происходит на этот раз, Эфимия? Я подожду, пока вы выпьете кофе", сказал я л е д я н ы м тоном и принялась ждать, не обращая внимания на его пьяные реплики, которые теперь даже не стану вспоминать. Мой отец никогда не питал пристрастия к спиртному и часто предостерегал меня против злоупотребления вином. Он любил повторять, что вино делает несчастного человека еще несчастнее, обостряя его внутренний разлад самим собой и заставляя направлять злость во вне на невинные жертвы. Я вспоминала эти его слова вместо того, чтобы прислушиваться к потоку мерзких комментариев Бертрама. Передо мной был человек, глубоко удрученный смертью женщины, которую он сопровождал в поездке и потому считал, что отвечает за нее. Если уж я чувствовала себя в неприятном положении, то уж он и подавно. Я молчала до тех пор, пока Бертрам не допил третью чашку кофе. К тому времени он уже начал хмуриться, и я расценила это как знак, что он постепенно осознает свое безобразное поведение. Прошу прощения за то, что взяла без с п р о с а ваш автомобиль, заговорила я. Нужно было съездить в дом умалишенных, находящийся в другом графстве. Мистер Эдвард прислал мне адрес телеграммы, не уточнив, однако, что это за место и что именно там искать. Впрочем, он мог и не знать. Написал только, что ваш отец до самой своей смерти делал щедрые пожертвования этому приюту. Я догадывался, что ты нарушила моё распоряжение не обращаться к мистеру Эдварду. у г р ю м м о б у р к н у л Бертрам. Но вот любопытно, зачем моему отцу понадобилось тратить деньги на какой-то приют? Это заведение для умственно отсталых детей. И дама, которая там работает, сказала нам, что у них на попечении была Софи, племянница вашего отца, до тех пор, пока ее не перевели в лондонский дом умалишенных. Какая племянница? У нас только кузены, нет ни одной кузины. Дом у м а л и ш е н н ы х в который Софи поместили, когда она выросла, тот самый, куда нас в о з и л а мисс Уилтон. Продолжил я, игнорируя его удивление. Что ты говоришь? Надеюсь, полиция все-таки передала записи б е а т р и с либо вам, либо ее родственникам. Мне никто ничего не передавал. Пертрам промокнул лоб носовым платком. Возможно, с моей стороны это слишком смелое предположение, но не хочешь ли ты сказать, что эта Софи может быть вовсе не племянницей, а внебрачной дочерью моего отца, и что он запер ее в сумасшедшем доме, чтобы предотвратить скандал? Я сокрушенно к а ч н у л а головой. Она была, как говорят врачи, недоношенной. В детском приюте они отзывались как об умственно неполноценной, простодушной и ласковой девочке, совершенно не приспособленной к жизни в реальном мире. И кто же ее мать? Миссис Уилсон. Она до сегодняшнего дня была уверена, что девочка умерла сразу после рождения. Ее убедил в этом лорд с т е п п л ф о р д Господь милосердный, неужели мой отец совершил такую подлость? Возможно, он ошибочно полагал, что заставляет миссис Уилсон поверить смерть дочери ради ее же блага. Мягко сказала я. Эфиме, ты точно знаешь, что именно так и было? Я оценил этот вопрос. Несмотря на все наши разногласия, Бертрам не допускал мысли, что я могу попросту лгать ему или пытаться устроить шантаж. Все складывается один к одному, сказала я. Думаю, Беатрис подозревала о существовании Софи и могла на спиритическом сеансе н а р о ч н о двигать бокал к нужным буквам, чтобы посмотреть на реакцию миссис Уилсон. Конечно, знать наверняка я не могу, но надеюсь, ее записи это подтвердят. Стало быть, Беатрис нашла доказательства? Это мне не известно, но миссис Уилсон, которой мы сегодня ездили, признала, что ребенок был. Еще она сказала, что в ее распоряжении находятся документы, имеющие отношение к делам семьи Степпелфорд. Эти документы могут пролить свет на многие интересующие нас вопросы. Но отдаст их она только если мы сумеем выяснить, что же произошло с Софи. Но ты ведь это уже выяснила, сказал Бертрам. Я очень сожалею, тихо проговорила я. Но ваша е д и н о к р о в н а я сестра умерла. Как? Я беспомощно р а з в е л а руками. О нет! воскликнул он. Только не говори мне, что нападение на миссис Уилсон, к о н ч и н а мисс Уилтон и смерть Софи связаны между собой. Ты же не подозреваешь, что это убийство? закончила я его фразу. Да, боюсь, что так. Именно в этот момент Бертрам согласился позвать Рори, и мы втроем продолжили обсуждать все собранные сведения. Не могу сказать, что мы далеко продвинулись, хотя нам с Рори все-таки удалось в конце концов заставить мистера б е р т р а м а признать, что дело кажется серьезным и требует тщательного расследования. Я не одобряю вашу с а м о д е я т е л ь н о с т ь но благодарен за то, что вы оба руководствуетесь интересами нашей семьи. Он взглянул на Рори. Мы с э Фими подозревали моего старшего брата во многих гнусных поступках, но я не могу себе представить, что он способен был убить нашу единокровную сестру или кого-то нанять для ее убийства. Вам это кажется более невероятным, чем убийство родного отца? Поинтересовалась я. Но доказательства виновности Ричарда так и не найдены. Занял оборонительную позицию Бертрам. Раньше он не сомневался в злодеянии брата, но тогда, возможно, им владели чувство утраты и жажда правосудия. Со временем страсти улеглись, и теперь он, как большинство людей, хотел найти самое простое и удобное оправдание. Вы слышали, как лорд Ричард спорил с миссис Уилсон вечером незадолго до нападения на нее, сказал Бертрам. Быть может, он и правда ничего не знал. Что, если трюк Беатрис стал для него сюрпризом? Ведь смерть нашего отца была внезапной. Вероятно, он собирался все рассказать о Софи нам или, по крайней мере, Ричарду, но не успел. То есть вы хотите сказать, миссис Уилсон думала, будто лорд Ричард все знает, а на самом деле он не знал? Уточнил Рори. Миссис Уилсон тоже допустила такую возможность. Вертрам энергично закивал. Однако при всем уважении, сэр, продолжил Рори. Должен заметить, что как раз это и могло толкнуть лорда Ричарда на немедленное действие, вы не находите? Но это же абсурд, воскликнула я. Ведь Софи по завещанию не могла ни на что претендовать, правда же, мистер Бертрам? Он покачал головой. Не будь она у м о л и ш е н н о й у нее оставался бы шанс что-то получить. Но формально у нашей семьи существовали только моральные обязательства по отношению к ней. Как член парламента Ричард наверняка бы позаботился о том, чтобы купить молчание и Софи и миссис Уилсон. Он настолько богат, что вполне мог себе это позволить. Но Беатрис хотела написать статью, напомнила я, и убедила вас помочь ей собрать сведения. Бертрам обхватил голову руками. Да, да, я сам п р и в е л ее гибели ч ё р т о в о семейства с т е п л ф о р д Рори д е л и к а т н о кашлянул. Возможно, нам всем сейчас следует отдохнуть, сэр. День был долгий, и многое нужно осмыслить. Ты прав, кивнул а я. Отдых нам не помешает, если вы, мистер Бертрам, все-таки наведете справки о записях мисс Уилтон. У ее родственников или в полиции это очень поможет в расследовании. Мне необходимо подумать, сказал Бертрам. Надеюсь, когда все закончится, у меня будет повод выразить вам обоим искреннюю благодарность. Я понимаю, что вы в е д о м ы стремлением к правосудию и ценю это уже сейчас. С такими словами он нетвердым шагом вышел из комнаты. Ох уж эти с т е п л ф о р д ы вздохнул Рори. Сколько раз они заставляли меня жалеть о том, что я переехал на юг из своей родной Шотландии. Ладно. Теперь я намерен отправиться спать и советую тебе последовать моему примеру, Лес. Не сомневаюсь, твой хозяин к утру придумает гениальный план. Последние слова он произнес с нескрываемым сарказмом, и мне ничего не оставалось, как с ним согласиться. Гениальным план мистера Бертрама вряд ли окажется. В ту ночь я заснул а не сразу и спал а беспокойно. Меня мучили мысли о том, что принесет нам утро, а когда проснулась, в окно светило солнце и от небесной голубизны захватывало дыхание. Выглянув на улицу, я увидела бодро спешивших по делам горожан, воспрявших духом от чудесной погоды. Это напомнило мне о том, что, несмотря на наши личные переживания и неурядицы, в мире все всегда продолжает идти своим чередом. Всего лишь несколько дней назад таким же утром мисс Уилтон смотрела из окна своего номера на ту же улицу и даже представить себе не могла, что это последняя гостиница, в которой она проснется, и что ей никогда не вернуться домой. В общем, спускаясь на завтрак в гостиничный ресторан, я пребывала в меланхолическом настроении. Бертрам уже сидел за столиком. Я сомневалась, что теперь, после смерти Беатрис, правила приличия позволяют мне здесь появиться. Но гостиница, в конце концов, общественное место, а моего фальшивого статуса компаньонки никто не отменял, так что я села напротив своего нанимателя. Рори, разумеется, не имел возможности к нам присоединиться, будучи дворецким. Мистер Бертрам решительно снес ножом верхушку вареного яйца. Я знаю, что нам делать дальше. Не менее решительно заговорил он. Мы с тобой, Эфиме, нанесем визит доктору Франку в том доме у малишонных и спросим у него без о б в и н я к о в что случилось с Софи. Я скажу, что мне лишь недавно стало известно о ее существовании, поскольку наш отец скоропостижно скончался, не успев ничего рассказать, и потому я желаю знать, от чего она умерла. Это будет как-то уж слишком прямолинейно, заметила я. Мы оставим у партии записку, в которой сообщим, куда направляемся. Не обратил внимания Бертрам. А ты, если пожелаешь, можешь послать весточку мистеру Эдварду. Я сошлюсь на него, если ситуация в доме у м а л и ш о н н ы х станет угрожающей. Вот видишь, я все продумал. Но если доктор Франк каким-то образом причастен к смерти Софи, вы же не ждете, что он в этом признается? Спросила я. Мы с ним уже встречались. Он был в курсе, кто вы такой, и даже виду не подал, что нервничает или готов защищаться. Он не позволил нам осмотреть дом умолишенных вопреки всем требованиям Беатрис, напомнил Бертрам. Но мы все равно ничего подозрительного не нашли бы. Доктор Франк сказал, что их инспектирует комиссия по делам душевнобольных, и ее представители могут нагрянуть в любое время без предупреждения. Бертрам вздохнул. Ты очень наивна, Эфимия. Немного денег в нужные руки, и руководство дома умолишенных всегда будет знать, в какой день ждать инспекцию. У секретарей и прочих рядовых служащих слишком маленькое жалование. В любом случае, я думаю, ваш план слишком прямолинеен. Что ж, так или иначе, я отправлюсь туда сразу после завтрака, заявил мистер Бертрам. Ты можешь поехать со мной или остаться в гостинице. В конце концов, вы с Рори и так уже много сделали, а расследование касается нашего семейного дела, и я должен заняться им лично. Это упрямое выражение лица было хорошо мне знакомо. Именно с таким лицом он отказывался верить моим доводам о том, что белые сады нуждаются в ремонте. Я еду с вами. Сказала я: «Дайте мне несколько минут на сборы». Поднявшись в свой номер, я накинула пальто и поспешила обратно в вестибюль к стойке п о р т ь е Мистера б е р т р а м а в п о л е зрения не было, так что с помощью своего друга Джорджа я выяснила по адресу нужный номер у телефонистки и попросила меня соединить. Рука, которой я сжимала телефонный рожок, заметно дрожала. Прошла целая вечность, прежде чем на другом конце провода раздался приятный женский голос. «Могу я поговорить с миссис Мейсон?» – спросила я. По какому вопросу? – поинтересовалась незнакомая женщина. Я была у вас несколько дней назад, поскольку сейчас подыскиваю достойное заведение для дочери. Мне бы не хотелось называть свое имя. Разумеется, мэм. В о р о ш к е раздались щелчки, и я услышала голос сестры распорядительницы. Чем могу помочь? Я никак не приму окончательное решение, миссис Мейсон. Мне не дают покоя мысли о том, что с моей девочкой будет дальше, когда она вырастет. Быть может, мне стоит поговорить с кем-то из ваших воспитанников, переведенных в лечебницы для взрослых. Понимаю вас, сказала миссис Мейсон, но мы обязаны соблюдать конфиденциальность. О, я не сомневаюсь. Но вы упоминали одну девушку Эми, кажется, она была подругой Софи. Да, возможно. Я подумала, вдруг она все еще в том доме у м а л и ш е н н ы х куда отправили Софи. Я не слышала, чтобы ее куда-то переводили. Сдержанно о т о з в а л а с ь миссис Мейсон. А Эми не слишком расстроится, если я с ней поговорю? Не подскажете, т а трагедия Софи давно случилась. Мне показалось, в телефонном рожке раздался вздох удивления, и я быстро добавила: «В семье предпочитают это не обсуждать, и я очень боюсь, что таким же молчанием они окружат судьбу моей дочери, если придёт её время». Я жалобно всхлипнула. «Приятно, что вас заботят чувства Элис», — сказала миссис Мейсон. Ее зовут Элис, не Эми, но честно признаться, не могу себе представить, как она это воспримет. Порой такие б е с х и т р о с т н ы е создания относятся к вопросам жизни и смерти куда проще, чем мы с вами. Стало быть, София умерла недавно? Совсем недавно. Прошу прощения, мне бы не хотелось показаться равнодушной к вашему горю, но я и так уже сказала вам больше, чем должна была. Даю слово, что если вы все же решите отдать к нам свою дочь, она получит прекрасное условие, достойный уход и необходимое внимание. Я в этом не сомневаюсь, искренне сказала я. Благодарю вас. Закончив разговор, я уселась в кресло в фойе ждать Бертрама. ч у в с т в о в а л а я себя при этом жутко виноватой, но теперь у меня созрел план. Он был куда лучше плана мистера Бертрама, однако и в тысячу раз опаснее. н и ч а р д Степлфорд оборвал а его я. Вероятно, он убил свою единокровную сестру или заказал ее убийство по той же причине, что п о б у д и л о его расправиться с родным отцом ради наследства. Но Софи не могла ни на что претендовать.